Слышники. В новой церкви оставалось доделать только кое-какие мелочи. Теперь, когда повсюду лёг глубокий снег, визг пилы и стук долота звучали приглушённо. Но работа шла медленно, выполняли её очень тщательно дотошные мастера, давшие пастору понять, что раньше Рождества церковь готова не будет и что придется, пожалуй, всю зиму доводить тут все до ума. Кайш Вейгард согласился с таким раскладом. Он ежедневно приходил посмотреть, как продвигаются работы, но в основном проводил время возле камина в своем кабинете. Вскоре у людей появилась новая тема для разговоров. Мороз крепчал, по домам расходились уже в кромешной тьме. Овцы в тот год не нагуляли достаточно жира. Так что и дома приходилось сидеть в полумраке. Сальных свечей не хватало, а те, что были, едва теплились, и в их неверном свете вечерние рассказни обрастали всё новыми и всё более невероятными подробностями. Земля промёрзла на большую глубину, зато Кайшвегер-то видел наконец плоды своих трудов. Гробы с покойниками заносили в звонницу и запирали там. В парадной гостиной он одного за другим крестил младенцев. Их родилось так много, что ему с трудом удавалось не перепутать их имена. На Рождественское богослужение пастор пригласил всех в Фовенгскую церковь, но уже достаточно хорошо изучил селян, чтобы понимать, придут немногие. Зимой до Фовенга было рукой подать, если звали поплясать или перекинуться в карты, а вот ехать на мессу оказалось ужасно далеко. Никому не хотелось чувствовать себя бедными родственниками. усаживаться на скамье и согреты и другими, вдыхати испарение чужих людей. Так что рождественскую мессу в эту злощастную зиму Кайшвейгер тот служил в полупустой церкви. И это с неизбежностью породило выражение бутенгенская месса, то есть богослужение перед кучкой людей, сгуляющим от стены к стене полупустого помещения эхом. Но в глубине озера покоилось нечто, на что селяне могли положиться, некая мощь отлитая из скорби и тоски. И вот пошел слух, что, когда второй колокол достигнет предела в той далекой страны, что называется Саксонии, и когда там заново отстроят старую церковь и вознесут на колокольню Халфрид, то Гунхельд отзовется, жалобно и печально зазвонив из-под воды. Так сестры и будут перекликаться. Происходящее в Дрездене будет находить отзвук здесь. И наоборот, тамошний колокол зазвонит, случись что важное в Бутенгине. В январе к легенде о сестринных колоколах добавилась последняя и как выяснилось позже, важнейшая глава. Деревенский дурачок Арвит Налле, тот самый, что нашёл Герхарда Шунауера, рассказал, что какой-то голос выманил его на лёд. Что он мол заготовил для голодных птичек традиционный рождественский сноп и хотел поставить его в том месте, где он нашёл замерзающего немца. Его сёстры сочли это блажью, поскольку птиц там никто с роду не видал. Да и сам Арвид слишком бестолковый, чтобы отпустить его туда одного. Но перед Рождеством у них было столько дел, что Арвид всё-таки ускользнул туда в одиночку, воткнул шест соснапом в глубокий снег и побрёл домой. В по дороге он по своему обыкновению сосал налипший на варежку лёд и озирался по сторонам, и вдруг со стороны незамёрзшей части озера Лёснес Послышались какие-то звуки. Сначала он подумал, что это плещется вода, но потом разобрал в перешепшем в шёпот плески своё имя. Он подошёл к самой кромке льда, и там голос стало слышно отчётливо. Голос был женский, голос взрослой женщины. И видеть он её не видел, но не испугался, поскольку говорила она на бутингинском наречии. Похоже, Арвида она узнала. Женщина сказала: "Сплошняков, как народится семь подряд". Две сестрицы с колокольне зазвонят. Арвиду поверили. Так часто бывает, что дети, которым не даётся счёт и письмо, наделены другим, более редким даром. А окончательно же убедило людей слово сплышники, ведь Арвид не мог придумать его сам. Многие, даже очень старые, покачали головой и сказали, что не знают такого слова. Но на соседнем хуторе принимала роды фромстадская бабка Рассказы об этом происшествии дошли и до неё, и ей вспомнилось, что она слышала это слово от своих предшественниц, старых повитух. И этим древним словом называли то, чего в округе не случалось долгие десятилетия. "Сплошники", сказала она. "Это мальчики, которые родятся у матери подряд, без девочек между ними". Это пробудило в людях надежду. Они переглядывались и спрашивали себя: А нельзя ли и в самом деле воссоединить колокола? Один вернуть из далекой Германии, а другой поднять из глубин озера Лёснос. При этом они никак не могли решить, что же труднее. И вот некоторые принялись судачить о том, что Астрид Хэкне ждет ребенка, но дальше этого они уже не пытались загадывать. Примерно тогда же, и по времени так близко, что она никак не могла слышать историю Арвида, шестнадцатилетняя Гюда Бростет, вполне себе сообразительная, Бегом примчалась домой почти ровно с такой же историей. В её рассказе голос прозвучал из уст женщины в длинной красной юбке, звавшей подойти по льду поближе. Ничего пугающего в ней не было. Она повернулась к Гюде и произнесла то же самое, что слышала Рвит. Гюда сказала, что женщина говорила обыкновенно. А поскольку девушка нигде за пределами села не бывала, самые бышковиты додумались, что это существо говорило на бутенгинском наречии. Кто-то спросил прямо: "Не острят ли хэкны Виделы Гюда?" Но на это она отрицательно покачала головой. Гюда Бростет рассказала почти то же, что и Арвет Налле, но с небольшой поправкой. Гюда настаивала на том, что женщина сказала два подряд. Расхождения объясняли тем, что на местном диалекте слова 7 и 2 звучат похоже, но поскольку число 7 больше, то вывод напрашивался один. Только 7 расплышников смогут снова свести сестрина колокола вместе. Потом эту женщину видели на льду ещё несколько раз. Вскоре у неё появилось прозвище. Её называли то красная юбка, то зимница, но прижилось другое колокольница. Некоторые вспомнили, что старушка Клара Митинг, занимавшая на земле так мало места, имела привычку бормотать. Это немудрённое прозвище